Глава десятая Охота начинается Очередная туча, приплывшая из далеких гор, за степью Размеренно сыпала снег на холмы, укрывающие долину и сам не сталь Как-то вечером, устав от бесконечных тренировок Фарис выспросил у Раена, откуда берутся... Снег с дождём. В детстве дядя Нафаль рассказывал ему и это, и многое другое, но вечно спешащий мальчишка слушал травника невнимательно. У Раена вроде бы те же самые объяснения оказались интересными и простыми, так что Эуфарис легко разобрался в том, что целитель назвал круговоротом воды. Ему даже пришло в голову, что все знания, которые маги и мудрецы называют непостижимыми для простонародья, они сами нарочно делают сложными. В самом деле, кто будет почитать мудреца, если то, что он знает, станет известна любому мальчишке? А так запутаешь простого человека учёными словами, и поклоны будут ниже, а подношения за советы богаче. Раен, которому фарисей изложил эту мысль, посмеялся и подтвердил, что именно так оно и есть. Но добавил, что мудрость, подобно монете, Бывает, что в дорожной пыли можно подобрать полновесный золотой, а бывает, что почтенный купец, лекарь или целитель пытаются всучить тебе обрезанный или фальшивый дихрем, иногда сами того не ведая. На вопрос, как же отличить настоящую мудрость от поддельной, Райан улыбаясь посоветовал проверять чужие слова на силке собственного разума. Мол, не всё, что блестит, является золотом, настоящей мудростью. Поскребёшь хорошенько, а там жадность, глупость или самодовольство. Ошибиться легко, но опытные купцы и менялы, как известно, чужими весами не пользуются. Воин подбирает саблю по руке, а плотник сам острит свой топор. Точно так же и человеческий разум, подобен оружию и весам, инструменту и пробному камню. Над этими словами Фарис думал еще долго, а потом спросил, как же так получается, что среди людей все равно есть умные и глупые, Если каждый человек может заточить лезвие своего разума, почему немногие это делают? Ну, во-первых, не всякий разум можно заострить, отозвался Раен, колдуя над установленный в раскалённый песок джезвой. У тебя же дед вроде был кузнецом. Значит, ты должен понимать, что из плохой руды хороший клинок не выкуешь. Хоть наизнанку вывернись. Бывает, что человеку просто не дано думать. Вот уродился он с такой головой, бедняга. И тогда одно спасение — слушать умных людей. Фарис кивнул, подобного он повидал предостаточно даже среди своих друзей и родичей. Вроде бы объясняешь на совесть, а по глазам видно, что слова уходят, как вода в песок, без всякой пользы. Ну да, из плохого железа саблю не скуешь, и за сла лихого скокуна не вырастешь. «А бывает», — продолжил Райан, снимая джазву с ароматным парком, — Что и руда вроде бы хороша, но ведь её ковать надо. И не всегда это могут сделать родители да наставники. Кое-что человек может воспитать в себе только сам, а это сложно, трудно, долго, иногда больно. А вот ты каждый день упражняешься с саблей. А помнишь, как начинал? Тело болело, руки не слушались. Да и сколько синяков получил, верно? Разве не легче лежать на диване и пить кофе с пахлавой? Легче. Признался Фарис: "Но ведь хорошим бойцом так не станешь. Ну так и не все люди хотят стать бойцами, тем более хорошими. На это нужно изрядный кусок жизни потратить, от многого отказаться. Человеку хочется с друзьями в чайхане посидеть и на девушек полюбоваться, да и мало ли других радостей. А вместо этого нужно саблей махать, пока сто потов не сойдёт. И ни день, даже не месяц, а долгие годы". Вот и с мудростью точно так же. Надо читать книги, и слушать наставников, а потом ещё самому напрягать разум, чтобы всё это обдумать и усвоить. Целитель изучает свойства человеческого тела, признаки болезни, рецепты зелий. У кузнеца, художника или швеи тоже достаточно знаний и секретов мастерства. А самое обидное, что никто тебе заранее не может пообещать, что учёба пойдёт на пользу. Бывает, что человек долгие годы учится лечить А хорошего целителя из него так и не выходит. Или машет, машет саблей, да всё без толку. То ли руда не та, то ли кузнец где-то ошибся, то ли сам клинок хотел быть не саблей, а матыгой или плотницким топором. А то и спицей для вязания, понимаешь? Фарис молчикевнул, растерянно подумав, что никогда не задавался вопросом, для чего ему учиться военному делу. Ладно, сейчас он просто время занимает и гонит подальше тяжёлые дума. Но раньше-то отец говорил, что это достойное занятие для мужчины, да и сам Фарис понимал, что чем лучше владеешь саблей, тем легче уцелеть, если встретишься со степняками. И ему нравилось ковать себя, как это называл Раэн. Изо дня в день становиться крепче, ловчее, быстрее. Иногда мелькали мысли уехать из долины, пойти на службу к пресветлому шаху, или просто поискать в этой жизни чего-то особенного, непохожего на ежедневную возню с овцами и табуном. Но потом Фарис думал, как же без него мать и сёстра с братом. Пока ещё малой подрастёт и сможет делать мужскую работу. Вот и выходило, что год за годом летели мимо, а мечта повидать мир всё-то двигалась, и это ещё у него не было ни жены, ни невесты. Многие ровесники уже детей на руках держали, а потом гордо меняли пряжки пояса на толстые, затейливо кованные, чтобы всякому было видно: вот уважаемый отец семейства, продолживший свой род. Афарис ни одна из девушек долины не была ему по душе настолько, чтобы сердце хоть однажды зачестило, хотя заглядывались на него многие, да и старшие родичи девиц поглядывали благосклонно, отворот не гоняли. Может, дело было в том, что он ясно понимал, связать себя брачной клятвой означает навсегда променять крылья свободы на тёплый и уютный, но тяжёлый плащ заботы о семье. "О чём задумался?" весело спросил Раен, разливая кофе по чашкам. "Да, так". Рассказать и объяснить такую прорву мыслей разом Фарис не мог, поэтому ушёл от ответа, кивнув на окно. "Снег странный, всё сыплет и сыплет". Не припомню, чтобы в предзимье такие снегопады бывали. Если до весны ляжет, скоте не может сена на зиму не хватить. Не ляжет, уверенно отозвался Раен. До да навалуния продержится, а потом растает. Мне в вашей гостеприимной долине зимовать не с руки. Так что дольше нужного я тучи звать не стану. Звать тучи? Фарис не поверил своим ушам. Потом решил, что целитель по обыкновению шутит, но тот был совершенно серьёзен. Разве это возможно? И зачем? А ты как думаешь? Поднял тот брови. Если бы дорога на Элай была свободна, ваши старейшины меня бы здесь не потерпели. А так им деваться некуда. Но к Новолунию всё решится. Вот тогда я и снег перестану тащить из степи. Сам это делать не люблю, работа тяжёлая. Фарис вспомнил письмо из Акама, набрался смелости и уже открыл рот. Но тут в плотно закрытую на ночь ставню кто-то постучал. Раен замер с чашкой в руках, и Фарис ещё успел удивиться. Лекарь всегда знал заранее, что к ним в дом кто-то идёт, и даже шутил, что с его умениями сторожевая собака не нужна. А сейчас лицо у него было застывшее, словно растерянное. Фарис, голос показался смутно знакомым, только искажённым. Фар, дружище, выйди на минутку. Дружище, о нём не забыли, кто-то пришёл, пусть и ночью, чтобы не навлечь на себя неприятности, но пришёл же. После стольких дней наедине с Раеном-спасителем, но чужаком, Фарис даже не представлял, что для него будет значить хоть один близкий человек. Но кто это? Дархан, Меджит, Асур, кто из друзей? Радостно вспыхнув от неожиданности, он бросился к выходу, и не понял, когда Раен с тенью, оказавшись рядом, успел отбросить его за спину. Перед глазами мелькнул тёмный проём двери, которую Фарис успел толкнуть. Щёлк, щёлк, сухой треск тетивы разорвал морозную тишину. Судя по звуку, лучник стрелял шагов с 20 не больше. Захлебнувшись ужасом, Фарис понял, что не успеет, уже не успевает. Взвыв, он кинулся на перерез Раэну от окна, куда отшвырнул его чародей. Щелк! Раэн, отнюдь не торопясь оседать на пол, как-то особенно мягко, почти лениво, повел кисти руки и словно вытащил стрелу из воздуха. Щелк! Щелк! Позволив оперенной смерти упасть на пол. Фарис в смятении понял, что предыдущие две уже смирехонько лежат у ног целителя. Он также плавно остановил четвертую и пятую, отправив их на пол вслед за сестрами. А стрелок-то дерьмовый, спокойно сообщил Раен, вглядываясь в беспросветную тьму Сада. Сиди здесь. Не успев ни слова сказать, Нисталь услышал звяк щеколды закрытой снаружи. То есть, как сидеть? Подскочив к двери Фарис, наплевал на приказы и за всех сил врезался в неё плечом, но старое дерево выдержало удар. Он попробовал ещё пару раз и остановился, лишь едва не выбив плечо. Бессильно закусив губу, Фарис опустился на кучу подушек у очага и повертел в пальцах стрелу. Самую обычную стрелу с гусиным оперением, не бронебойную, а охотничью. В любом доме не стали, таких имеется изрядный запас. А вот у степняков стрелы другие, короче и тяжелее, да и ясень в степи не растет. А на торг его не очень-то возят, самим мало. «Нет, стрела не степная». Но почему нет клейма, которое ставят на своё оружие каждая семья Долины? А в семье ещё и каждый лучник. Маленький выжженный или вырезанный значок, цветная полоска, яркое перо, срезанное особым образом. Фарис крутил стрелу в руках, всё больше убеждаясь, что сделана она руками его земляка. Только все знаки аккуратно убраны. Вот и свежий срез у наконечника, где раньше была метка. Проклятый чародей! Сначала прикрыл его собой, а теперь унёсся в ночь безоружный. Может быть, прямо на засаду? Райан выскочил за дверь и одним длинным прыжком слетел с крыльца. Приземистый широкий силуэт лучника мелькнул за двором, уходя в сад. Несмотря на вязкий снег, убийца бежал с такой скоростью, что догнать его никак не получалось. А ведь бегал Райан великолепно. Мало кто в этом мире мог с ним сравниться, и уж точно не простой житель Несталя. Поднявшись, он перепрыгнул пару кустов и скрытых под снегом колдобин. Да что ж эта тварь, дай себя поймать, дай посмотреть тебе в лицо. Как же глупо было не взять хотя бы нож. Хороший бросок точно уравнял бы шансы, и плевать, что в спину, ничего вылечил бы. Закусив губу и выложившись так, что тело загорелось от напряжения, Раен чуть сократил расстояние, ещё шаг, и ещё, ну, а сад вот-вот закончится. Хочешь не хочешь, но ты остановишься. Обрадоваться победе он не успел. Нина миг не ни замедлив бега, стрелок просто перемахнула в раг, словно у него крылья выросли. На той стороне раздался хруст снега под ногами беглеца, а Раену хватился за дерево на краю, едва не свалившись в тёмную глубину. Ой-ой-ой. Замерв перед оврагом, он тихонько присвистнул. Допустим, ночной стрелок отлично видит в темноте, почему бы и нет. Конечно, тоненький серпик старой луны едва заметен, земля погружена во мрак, но ему-то самому это нисколечки не мешает. Вот именно ему, а обычным людям в темноте видеть не свойственно. Ладно, пусть даже так, но перепрыгнуть овраг шириной в два десятка шагов, перелететь одним махом вот интересно, он бы так смог? Райнс снова прикинул расстояние, Ну да, 2 десятка шагов, не как не меньше. Пусть даже с разбега, но разве что в боевом трансе, в той разновидности, которая доступна лишь опытным магам-бойцам его родины и позволяет проделывать совершенно невероятные вещи, за которые, впрочем, потом приходится платить. Но не стрелял же по Фарису один из его однокашников. Никого из них в этом мире не быть не может. Значит, вот именно. Ой-ой-ой. Глубоко вздохнув и успокоив бешено бьющееся сердце, Раен опустился на колени, разгрёб снег и принялся водить ладонью над тем местом, где лучник оттолкнулся от промороженного края врага. Почти сразу неуловимые токи, идущие от земли, сгустились в нечто хорошо опознаваемое, даже знакомое, потекли густой струёй с невыносимо гладким оттенком или привкусом. В языке этого мира нет слова для подобных ощущений. А вот в языке его родины оно есть. Харшу, аура одержимости тьмой. Поморщившись, он стал. Что же такого важного в Нестале, что ради этого тьма готова пойти с козыря, использовать одержимого? Ради чего существо из бездны овладело человеческим телом? Тьме непременно нужна смерть Фариса? Для этого можно было найти метод попроще. Но теперь хотя бы ясно, почему старейшина Несталя не видит очевидного. Когда в игру вступают подобные силы, ещё и не то происходит. Обратно Раен возвращался, удивляясь, как умудрился лететь по снегу глубиной почти по колено с такой лёгкостью. Великое дело азарт погони. Перед крыльцом он стряхнул с сапог налипший снег, откинул щеколду, вошёл в дом и встретил мрачный, смертельно обиженный взгляд Фариса. У парня аж губы дрожали. Не догнал, честно признался Раен. Он на враг за садом перепрыгнул, представляешь? И кофе остыл. Взяв холодную чашку, он поморщился, раздумывая подогреть это или сварить новый. "Кофе?" не выдержал Фарис. "Ты можешь думать о кофе, а если бы он тебя убил?" "Кто? Кофе?" рассеянно уточнил Раен, обернулся к очагу, возле которого сидел несталец, и вздохнул. "Да, понял я, понял. Но не убил же. Ему-то нужен был. А если твоим врагам что-то нужно, ни в коем случае нельзя им это давать". Ты уверен, что бежать в ночь неизвестно за кем, без оружия и доспехов такая уж хорошая мысль? Ты же побежал, прозвенел отчаянный голос Фариса. Так я и без оружия не бываю по-настоящему безоружным, устало отозвался Раен и глотнул кофе. Тот горчил, и Раен безжалостно выплеснул содержимое чашки в помойное ведро, а потом распределился. Ужинай и ложись спать, а я прогуляюсь вокруг дома. Это ненадолго, скоро вернусь. Я с тобой, вскочив в фаре свойственновскиннул голову, глядя дерзко и просительно одновременно. Рен опять вздохнул. Фар, я буду ставить черадейские ловушки, мягко объяснил он. В этом ты мне не помощник. Хотя, идём. Кобылу проверишь и воды принесёшь на завтра. У тебя даже сабли нет, горько произнёс Несталец, выходя во двор первым. А если убийца вернётся? У меня шайпурский скат есть. Пробормотал Раен, останавливаясь на крыльце и глядя на тёмное небо. Месталь погрузился в ночное безмолвие, только где-то далеко лениво переливывалась пара собак. Но толку от него. Сегодня он вряд ли вернётся. Можем спать спокойно, а завтра я подумаю, что можно сделать. Он посмотрел на Фариса, идущего к сараю-конюшне, и зябко передёрнулся, но совсем не от холода. Едва успел. Может, и удалось бы вытащить парня поподии из того стрела. А может, и нет. Но если тьме, а для выигрыша нужна смерть Фариса, зачем было оставлять его в живых у девичьего родника? Нет, таких простых замыслов за этими игроками не водится. И значит, партия ещё продолжается. На ночь караван вставал кругом. Хоть и считалось, дорога от Атакама до Салмины спокойной, не то что в приграничье. Но порядок есть порядок. Даже если едешь по самому сердцу шахства, следует помнить, что караванные обычаи и правила писаны кровью. Каждый вечер возщики арбакеши выстраивали арбы замкнутой цепью, распрягали утомлённых хволов и давали им попостись, а потом сгоняли на ночь внутрь кольца повозок. Вместе с остальными возщиками и охранниками Халит паил и кормил коней, стреножил верблюдов, варил в свою очередь на костре жидкую просяную кашу с копчёным мясом и стоял в дозоре. Сокол Михши, главный джиндар каравана, поначалу долго к нему приглядывался, но вскоре убедился, что новичок не отлынивает от работы и знает, как подойти даже к самому прямому и хитрому верблюду, а что рот открывает не часто и только по делу. Так это не прицание достойно, а похвалы. у опытных охранников, а Рудас Ирсалах не скупился и нанимал отменных джандаров, тоже не вызывало вопросов, почему Халид не снимает платок даже на привалах и держится немного подаль от остальных. Пустынник, что здесь непонятного? Любой, кто живет в великих песках, так привыкает укрывать лицо от палящего солнца и злого ветра, что без платка чувствует себя голым. И болтливость среди людей пустыни тоже не в чести, это всем известно. Его, конечно, расспросили, как водится, кто таков и откуда, ходил ли раньше с караванами и кого знает из уважаемых людей дороги. Халит отвечал скупо, но точно и почти не врал, просто умалчал кое о чём. Называться собственным именем он не боялся. Иркайсахи огромный род, кочующий по северной части великих песков уже много столетий. Кто из чужаков разберёт, кому из девяти племён этого рода он принадлежит? И уж точно вряд ли кто-то вспомнит, как звали мальчишку, неполных 18 лет, который давным-давно сгинул в приграничье. Разве что тот, ради которого Халит прятал лицо. Но он вроде бы ни о чём не подозревал. "Эй, Халит", окликнул его Михшей, сидящую у костра среди остальных охранников. "Всех звёзд не посчитаешь, всех дел не переделаешь. Иди поешь". Пусть эти бездельные ки арбакеши сами крутят хвосты своей скотине, видят небо, а не с волами сыновья одной матери. Только не знаю, кто глупее рогатые или безрогие. И показал винный кувшин с длинным узким горлом, один из нескольких дюжин, что хранились с остальной провизией, но взять их можно было только с личного дозволения Рудаза Ирсалаха. Кто-то из жандармов лениво гаготнул их шутки старшего. Кто-то отпустил несколько солёных словечек про эту общую мать, и её богатую грудь, вскормившую столько потомства. А остальные снова рассмеялись. Арбакеши, что сидели у другого костра и покорно поглотили насмешку мехши, на этот раз возмутились, но их никто не стал слушать. Где караванные соколы, благородные воины, вскормленные из конца сабли? А где арбакеши? Простонародье в Оловяненьке, собиратели навоза, их хвоста крутое. Не зря же одним платят серебром, и сам караван-даш не брезгует иногда присесть к их костру. А других можно в любом городе выгнать, если окажутся строптивые или глупые, и нанять новых. Ушправить волами да смазывать колёсные оси любой мальчишка способен. Халид кивнул про себя досаду и на Каравандаша, который решил поболовать джандаров, и на Сокола внимательного и заботливого ко всем своим людям, даже к чужакам вроде Зеренге. До этого вечера у него как-то получалось есть в одиночку, спуская платок с лица подальше от проклятого Лисунского выродка, но сейчас-то вот сидит рядом с Мехши, ржёт громче всех, а свободное место как раз напротив. И ведь не откажешься присесть к общему костру. Это сочтут оскорблением. Чистой душой человек не отнекивается разделить общую трапезу и веселье. Нет, отговориться-то можно, например, принятом в искуплении грехов обетом не пить вина. Едут они из храмового города, так что такая причина вполне подойдёт. Но делать этого Халиду не хотелось. Михши, конечно, не обидится, однако зарубку в памяти оставит. А остальные охранники примчатся донимать насмешками, на которые придётся либо отвечать ещё более злыми шутками, либо носовать самого Риттива носом в песок, чтобы остальные унелись. И то, и другое привлечёт слишком много взглядов. Поэтому Халид закинул кожаное ведро, из которого поил коней, в ближайшую арбу и подсел к костру. Ему тут же сунули миску с кашей, в которой торчал щедрый кусок баранины. И Халид принялся есть, спустив платок. Что ж, вот сейчас он и узнает, насколько изменился за эти 8 лет. Кувшин уже пошёл по кругу, но медленно, с приличной случайной неторопливостью. Халид съел кашу и грыз баранье ребро, а вино не проделало к нему и половины пути, потому что каждый жандар, принимая угощение, должен был что-то рассказать или хотя бы пожелать здоровья собравшимся. Ему отвечали, и часто Кувшин оставался в одних и тех же руках подолгу. Прежде чем снова тронуться в путь. Ещё 3 дня и в казарме будем, мечтательно сказал сидящий рядом с Халидом Туран, совсем ещё молодой парняга, ну и здоровенный на зависть любому валу. Дальше без меня поедете. Мехши коротко кивнул, подтверждая, что знает и помнит, но кто-то из охранников лениво развалившихся на попоне отозвался. А что, дететка, дальше к казарме тебя матушка не пускает? Послышались смешки, но Туран не обиделся, напротив, расплылся в улыбке и заявил: Сам ты, детёдка, а меня в козруме невеста ждёт. Ох, какая у меня невеста! Губы слаще мёда, груди покрушину каждая, а бёдра! Он закатил глаза и причмокнул. Халит кинул начисто обглоданную кость в костёр, облизал жир на пальце, а затем вытер одну руку об другую. поставил миску на землю рядом с седлом, на котором сидел, и окинул взглядом ухмыляющихся охранников напротив себя. Сам соколы мехши, джайпурец Арпан, Имран и Тариса. Их лесунец Анвар с белозубой, но щербатой улыбкой, крепкий, коренастый, прожаренный солнцем. Все они смотрели на Турана с нисходительной весело, на Халида не глядел никто. Ну, если такая невеста, то, конечно, не унимался насмешник Арпан. Да только зачем ей телок вроде тебя? Может, лучше я к ней поеду? Ты же, наверное, не знаешь, с какой стороны к женщине подойти. Погоди пару лет, а пока что поучись кобылым гривы заплетать. Смешки становились всё громче, но Михши не зря был с соколом. Он бросил взгляд на болтуна и ласково заметил: "А я гляжу, ты как раз умелец по кобылам". Вот же репцам советы и давай Коля спросит. А к чужим невестам не лезь, там же них без тебя разберётся. В этот раз хохот раскатился далеко от костра, так что волы, пасущиеся рядом, с недоумением дёрнули ушами и зафыркали. Насупившаяся была Туран, от восторга принялся бить громадными лапищами по коленям и благодарно воззрился на заступника. Ай, ладно, рассмеялся, махнув рукой и сам арпан. С кем я, обедный, связался? Против двоих мне точно не выстоять. Передавай невесте поклоны, Туран. Да хоть на свадьбу позови, что ли. Матушкой клянусь, языку злом завяжу, буду только есть, пить и на невесту любоваться. А вот и позову, самодовольно заявил парень и обвёл всех торжествующим взглядом. Если 3 дня в казарме подождёте, то дорогими гостями будете, всех накормлю, напою, не зря же я 3 года у господина Мехши служу. Накопил серебришка на славную свадьбу хватит. И он похлопал ладонью по кожаному кошелю, привязанному к поясу, увесистому кошелю тугому и гладкому, словно сытый молочный поросёнок. Вокруг поздравляли счастливого жениха, кто-то хлопнул Турана по плечу, обещая, что непременно придёт. Ковшин плыл по кругу, чтобы вот-вот добраться и до Халида. А ночь, густая и жарко пахла травами, дымом от горящего в костре кизика, человеческим и животным потом, смертью и подлостью. Почуяв этот запах, режущий ноздри, Халит не вздрогнул только потому, что и сам сейчас был не совсем человеком. Пещанка из Иренгеа, что свернулась в глубине его души, смотрела и слушала. Тот, кого она прекрасно помнила, смеялся вместе с остальными громко искренне и искренне весело. Халида едва не замутила. Так это было похоже на то, что случилось 8 лет назад. Но он дождался, пока ему передадут кувшин, сделал несколько глотков недурного вина, смыв привкус крови во рту, и тоже улыбнулся. Довольному жизнью, откормленному телку, ещё не знающему, что нож уже наточен.